494. Октябрь 10. -е. Кто может сказать, где предел напрягающий? Кто может очертить границы силы своего духа, когда она призвана сознательно? Можно ли ограничить неограниченный? Кто может знать границы и пределы воли человеческой? Если указана беспредельность, то ее надо искать и видеть во всем. Основным свойством качеств Духа является неограниченность их потенциала какими-либо пределами. И это надо понять. Конечно, у каждого данного человека в каждый данный момент свойства Духа выражаются в каких-то рамках, но эти рамки создаются и надеваются сознанием. Самая же сущность качеств безгранична. Вне рамок и в потенциале свой может расширяться и развиваться без конца. Особенно разительно в этом отношении мощь воли. Все, что видит глаз и может обнять разум, создано волей. Каков же тогда ее потенциал? Прежде чем ринуть сознание в определенном направлении, надо учесть возможности. Прежде чем призвать волю к действию, нужно осознать беспредельность ее потенциала. Можно прямо сказать, человек все может, человеку все доступно, и единственное ограничение – в рамках которого может и должна уявляться воля — это рамки космических законов. А так к закону подчиняется все, то, следовательно, закон является формой уявления беспредельной мощи воли. И этот закон уже не ограничение, но орудие творчества. Антиподом закона и гармонии является хаос. Из него творит воля создателей явленную осознаваемую Вселенную. Энергия хаоса, Вещество стихий, все виды организованной, выведенной волей из состояния хаоса материи в своей семиричной сущности, на всех планах бытия, есть материал для созидающей творческой воли. Воля личная, воля индивидуальная и воля космическая – так идут ее ступени, и каждая расширяет ее потенциал по сущности ступени. Мало ограничен круг воли личной, замкнутой личностью и длительностью одного воплощения. Круг воли индивидуальной уже приступает к круг смертный. И захватывает цепь жизни, бессмертную сущность воли уявляет, но беспредельность воли надо искать в сферах воли космической, носителем которой является человек, достигший космического сознания. Безгранично по сравнению с нашей волей пламенных логосов. Но ведь и они когда-то были тоже людьми. Разница между их волей и волей обыкновенного смертного, не по существу, но по масштабу и форме. Во всяком случае, необходимо осознать, что область огненной воли есть область безграничных возможностей духа. Это укрепляет человека в понимании вседостижимости, достижимости, ибо воля — двигатель мощный. Волю надо разбудить и призвать к действию. У людей воля спит, у людей воля закована в цепях непонимания. На волю надеты путы, оковы и на каждой надписи «Нельзя», «Невозможно», «Недостижимо», «Запрещено», не принято, «Неизвестно», «Что скажут». И тысячи удуманных цепей наброшены на огненную птицу счастья, которая лишь одна на своих могучих огненных крыльях может поднять дух человека и унести его в сияющие бескрайние просторы беспредельных неисчерпаемых возможностей. Огненную мощь воли и ее возможности надо осознать, прежде чем сметь, дерзать и мочь. Куда может устремиться узник, скованный по рукам и ногам невежеством своим и невежеством мозгов окружающих? В рабстве рожденные стремятся остаться рабами. Рожденные ползают даже и не думают, что воля может растить огненные крылья. Но человеку дана свободная воля, его величайшая ценность и право. И это оружие света он запер на тысячи затворов или обратил на служение тьме. Если энергия микрокосма приводится в движение воли, если йоги стирают надуманные границы между сознательными, волевыми, то есть произвольными и подсознательными, то есть непроизвольными явлениями, то и в макрокосме действует тоже воля. И та же воля, только в масштабе космическом, приводит в движение тела или тела макрокосма то есть планеты, породив могучие энергии, междупланетной, мощь этих энергий и сил неизмерима, и все же они порождены и приведены в действие воли. Утверждение, данные, что люди – сыны Божьи, и что человеку дана власть над всякую плотью, есть своеобразная форма выражения, доступная человеку прошлых веков. Космического назначения человека и указание на могучий огненный потенциал его воли, заложенный в нем от начала времен. Люди извратили великую истину, превратили человека в раба, втоптали его в грязь и сделали его ничтожеством присмакающимся Ныне пришло время освобождения огненного узника, веками закованного, и время осознания космического права первородства духа человеческого. «А кого надо снять». И когда огненная властикенца расправит свои крылья и ими взмахнет, путь к пространственной жизни будет открыт. Победа над пространством и выход в океан пространственной жизни требует уявления воли определенного потенциала или напряжения, потому утверждается воля к действию. Надо помнить, что даже на начальных ступенях воли ученика, слитые с волей учителя, — могучие силы. Когда же слияние воли ученика с волею владыки достигнет должной степени напряжения сознательного, ничто тогда противостать ей не может. Для воль слитых воедино преград нет. Если владыка творит волей, слитой с волею своего владыки, то тот же закон идет по всей иерархии сверху донизу. В этом ключ от тайного могущества воли. Надо знать и понять, что если воля утвердила что-либо в слиянии с высшей волей, утвержденная осуществится, если гармония в слиянии была явлена. воля определяется отсутствием созвучия. Свет со светом сливается, но не с тьмою. Сливаются воли к свету устремленной. воли есть обращение во тьму и отрыв от воли ведущей но могучий непреодолим закон слияния и воли. Дается все, что просите, исполнится все, что хотите, все двери отворят и желания осуществят, но в гармоничном созвучии с волею света. Иначе разрушился бы мир от исполнения темных желаний. Итак, слияние волю утверждаю и указую, что мощь утверждаемая, огненная, растет в действии. Прилагая ее в действии можно дерзать, не ограничивая себя рамками обычности. Центр приложения воли надо перенести в мысль. Даже в случае слов упор надо делать на мысли, твердый, чеканный, огненный, но лучше без слов слова это орудие низшего плана, в пространстве действует мысль. Слово беззвучные сильнее слова реченного. Беззвучные слова есть форма кристаллизации мысли. Мысль приводится в движение воли. Воля основа бытия мира проявленного.